Внешнее кольцо колизея на развилке коридора западного выхода. Лефис прямо встретил взгляд стоявшего в нескольких метрах от него противника. Для своего возраста ты весьма спокоен. Хорошая работа, пробормотала женщина с глазами глубокого синего цвета и коричневыми волосами до плеч. Одета она была в облегающую черную блузку, а вокруг ее шеи, будто противореча легкости остальной одежды, был обернут длинный песочно-желтый шарф. Я просто не понимаю смысла твоих слов. Под хорошей работой я имела в виду, что ты способен пользоваться своим собственным умом. скоро смеялась женщина. Ах да, будет немного грустно, если ты воспринимаешь меня только как женщину старше себя. Тесса или нефикера. Вот мое имя. Сейчас мы с тобой познакомимся поближе, так что тебе стоит запомнить его. Ты говоришь, что мировоззрение, законы и истории наконец все связаны с песнопениями воспоминания всех людей. Вновь вернуться в скорлупу. Так? Прости, но мне это неинтересно. Неправда. Просто до тебя еще не дошел смысл слишком неожиданной и абстрактной фразы. Поэтому ты не можешь ни представить, ни вообразить себе подобное, не так ли? Значит, изображать непонимание бесполезно. Громкие слова женщины ухватили суть мысли Лефиса так полно, будто она видела его насквозь. Да, возможно, это так. Ну и что с того? Но давай я немного перефразирую. Созданные твоим наставником серые песнопения исчезнут. Все пять цветов песнопения тоже исчезнут. Исчезнут, и и воспоминания от Джошуа. Никаких исключений. Что? Даже самому Лефису было очевидно, что все его лицо напряглось. Ха, ты все таки можешь выглядеть иначе. А я только подумала, что у тебя есть только этот скучный вид без капли эмоций. На беспокойство тебе идет, ты не согласен? Хватит шуток. Все пять цветов песнопения исчезнут. Такого просто не может быть. «Алефис, да? И почему же ты так решил?» «Это мой вопрос. Почему ты можешь с такой уверенностью говорить, что песнопение пяти цветов исчезнут?» «Серые песнопения, которые я унаследовал от наставника, и есть моё основание. Это мой цвет песнопений, которым я горжусь, и в которые верю больше, чем во что-либо ещё. Это неизменно даже при том, что название «серые песнопения» было опорочным мишдером. И они вдруг исчезнут. Одновременно с пробуждением Миквикс, той, кто просто стоит там, Вылетевший из гнезда дитя, этот мир вновь вернется в свою скорлупу. Даже песнопения не являются исключением. «Миквикс. Может быть, это имя призванного существа. Но среди всех тех знаний, которые я получила от Джоша, чего-то носящего подобное имя нет. Наоборот, даже нет ни одного имени с похожим звучанием». Но это не мои слова. Я просто пересказываю то, что услышал от Ксео. «И это тоже песнопение? Она ни за что не ответит напрямую. С некоторым презрением подумал Лефис. Но несмотря на это... Верно. Настройщица... А, да. Учитывая твои знания, правильно, наверное, использовать выражение «истинный дух». Так вот. Характерный катализатор этого истинного духа находится в Колизее. Стало понятней? Сейчас слова «катализатор в Колизее» для Лефиса, а также, скорее всего, и для Нейта, Сириса и Шанте, обозначали только одну вещь. Это тот катализатор на пьедестале. Ага. Он называется чешуёй Миквы. Как ты должен был видеть, на его поверхности вырезан узор, похожий на чешую. Как я однажды услышал от Мюшдера, катализатор, который Джошуа нашел, а потом поместил в яйца, выглядел как полупрозрачный белый камень с напоминающим чешую узором на поверхности. Если тщательно рассмотреть этот узор, то можно увидеть строки символов, принадлежащих мантрам Силофена, которые являются прототипом всего музыкального языка Силофена. А еще там выгравировано имя самой Миквикс, А песнопение, увенчанное этим именем, называется мантры Миквикс. «Все заветные дети!» Наша компания желает получить песнопение к Мантра Мантры Миквикс «Все заветные дети!» Я прежде не слышал ничего подобного, да и прототип языка Селафена Складывается ощущение, будто у музыкального языка Селафена есть более древние корни. Однако, прости, но я не любитель что-то исследовать. У меня нет никакого желания изучить все это. А вот как? Жаль. В ответ на резкие слова юноша ТСР театрально пожала плечами: Я не хочу верить в то, что ты рассказала, но если есть хоть один на тысячу. Нет, один на миллиард шанс того, что это правда, что из-за этого исчезнут оставленные Джошуа серые песнопения. Лефис крепко сжал спрятанную в кармане серебряную монету, сквозь промежутки между пальцами начало литься пепельное сияние. Серое песнопение, плод заветных желаний и рожденных страданиями Джошуа и Миждера. Не имеет значения, кто вы такие. Я защищу серые песнопения. Лефис на музыкальном языке селофёна означает «дитя». Это самое драгоценное для меня имя, данное мне приемным отцом и наставником. Я ни за что не могу потерять ни дарованное им имя, ни его серые песнопения. Вот так-то лучше. песочно желтый шарф и медленно испускал свет. Это был желтый, почти что золотой канал. Если ты готов, нападай. Но имей в виду... «Мои песнопения очень злобные». Из-за спины у Лефиса донёсся звук, будто что-то разрушилось. Составленное из крупных камней, тело упало на пол и рассыпалось в серый песок. Это был призванный юношей малый дух, Арсей Лефис. Злобное. Если это была скромность, то и нужно знать меру». Сумев сохранить лицо, по которому не было видно внутреннего волнения, Лефис сжал вспотевшую руку в кулак. «Ты, или как там тебе?» Что ты сейчас сделала? Ты ведь и сам все видишь, разве нет? Просто нанесла один удар, и вся. Рядом с насмешливо улыбающейся сырой на высоте ее бедра парило желтое светящееся тело. Это же блуждающий огонек благородная ария. И он с такой легкостью лишь с одного удара уничтожил моего малого духа. Такое вообще возможно? Еще на турнире учеников все ясно увидели, что призванные существа серых песнопений особенно крепкие. Самые прочные из них, малые духи, были козырной картой Лефиса. Их нельзя было одолеть обычной атакой. Во время дуэли они с легкостью выдерживали удары Пожирателя Пламени, который тоже относился к благородным ариям. Но сейчас Каменного Титана уничтожили всего одним ударом. «Я понял». Недовольно скривив губы, вздохнул Лефис. «Песнопение этой женщины злобное? Нет, их нельзя описать столь простым словом. В них сокрыто нечто совсем другое, куда более чудовищная. «Похоже, мне необходимо начать с раскрытия секрета твоих песнопений». «Безупречный вывод!» «Но я не думаю, что этим ты сможешь заполнить пропасть в силе между нами». «Это уж мне решать». Равнодушно бросил Лефис. Однако выражение лица его противника ничуть не изменилось. «Ха-ха, какое облегчение!» «Все-таки ты тверд духом!» «Не понимаю. Она не должна ничего знать о серых песнопениях. Тогда почему она так спокойна?» Из нынешнего противостояния ничего они не понял. Я не могу оценить ее возможности. Прости, Найт. Возвращение на место встречи столкнулось с непредвиденными трудностями. Что случилось? Если хочешь добраться до арены, где находится тот самый катализатор, то тебе стоит поспешить. Правда, даже в том случае, если ты каким-то чудом проскользнешь мимо меня, то лишь потратишь силы зря. Потрачу зря? Еще один человек из нашей компании находится на арене. Вот и все. Но... Тессейра медленно развела руки в стороны и расхохоталась, Ее сдавленный смех прокатился по коридору. «Третья из нас, та юная леди, бесконечно сильна. Она сильнее меня, сильнее любого другого человека». Ведущий корень коридор. Несири сходил по этой дороге такое множество раз, что запомнило ощущение пола и расстояния. Не имеет значения, остановиться ли этот незнакомой, но стали ясно, что в любой момент может захватить дух напев или нет. Интересно, кто и каким образом играет его, хотя это тоже не важно. Сейчас все так же, как и прежде, как и прежде я просто делаю то, что могу. «Ты плохо выглядишь, Шанта. Обратился к своей спутнице Сирис, не поворачиваясь к ней. «Ого, я так рада, что ты беспокоишься обо мне!» Чарующим голосом ответила она, не отрицая однако его слов. «Я просто вспомнила прошлое, то время, когда я еще не была певчей, и меня прославляли как диву. Ты тогда часто заглядывал ко мне домой? Забудь уже. Такое не забыть просто так. Впрочем, и ладно, потому что я обрела решимость. Несирис украдкой посмотрел на Шанте. Ее истинное лицо было холодным, обычно она скрывала себя под маской шутливого самоуверенного человека, но теперь, когда все примеси были убраны, осталось только ее настоящее лицо. «Если колеблешься, делай что хочешь», — проговорил Несирис, а затем ступил на песок арены. «Добрый вечер!» — напев, который он слышал, замер, мелодия пропала, и вместо нее раздался совершенный голос. Он был настоящим чудом природы, недостижимым никакими искусственными упражнениями и напоминал колокол небес. «Это ты усыпила охранников на входе в Колизей?» «Не я, но моя знакомая». В самом центре арены, с которой убрали сцену и пьедестал, стояла одна единственная девушка. Широкополое солнцезащитная шляпа скрывала все ее лицо, кроме губ, а одета она была в блестящее белое-синее шелковое платье высшего качества. Но, словно в противоположность такому изысканному виду, вся выглядывающая из-под платья кожа девушки была так плотно обмотана бинтами, что на нее было больно смотреть. Так это и вправду ты, Фалма! Голос оперы Серии, который многие восхваляли, называя дьявольским, прокатился по арене достиг трибун. Если бы там сейчас сидели зрители, то они наверняка бы растерялись, задумавшись над вопросом, чей голос совершенней. Но эта растерянность длилась бы всего мгновение, а затем все зрители в унисон назвали бы одно единственное имя. «Простите, я плохо запоминаю имена и лица. И это имя было бы Фалма. Ты же ведь не Сирис?» «Ты меня знаешь?» «Да». Ксио сказал мне, «Естественно, центральную из трех дорог на развилке выберет сильнейший». «А значит, столь же естественно, что туда пойдешь ты, ведь ты самая сильная и самая опытная». Несирис явно ощутил взгляд скрытых под шляпой глаз девушки. «Я не думаю, что та причина, по которой я пришел сюда, и то, почему ты ждешь здесь, как-то связана». «Это не совсем так. Ведь, окажись, ты сильнее сможешь забрать чешую Миквы. Именно поэтому из нашей компании сюда направили сильнейшую из всех. Меня». У ног девушки лежал тот катализатор, который демонстрировали на собрании днем. Крупный камень, который даже взрослому мужчине пришлось держать обеими руками. Хотя днем катализатор был разбит, сейчас он уже полностью восстановился. «Я не знаю, сколько человек в вашей компании, но ты сильнейший из них». «Да, на самом деле с тобой хотела сразиться Тосейра, но едали в соперники... опять забыла имя... того паренька с серыми песнопениями. Поэтому твой соперник я». Значит, именно этот сыр разобрала Лефиса. Скорее всего, тот песок тоже принадлежал ей. Судя по остаткам песка, она пользуется желтыми песнопениями. А вот эта Фалма совсем не беспокоится по поводу того, что выдает нам свою информацию. Может быть, она даже делает это намеренно. Она пытается управлять нами с помощью фальшивых сведений. Или же она просто считает, что не стоит бояться кого-то вроде нас. Если я проиграю, делайте с чешую миг, вы что хотите. Но вот если выиграю... «Вы отдадите мне тот фрагмент, который забрали днем. «Чешуя Миквы. Наверное, это название катализатора. Понятно. Значит, она ждала нас на арене именно для того, чтобы забрать тот осколок, который мы случайно забрали с собой. Однако... Ребячество». «Ребячество?» — с озамлённым видом переспросила девушка. Твой ход мысли — это ребячество. Не победитель в матче забирает приз, а тот, кто получил нужные вещи, есть победитель. Ты не согласна?» Извини, что-то я не понимаю, в чем разница. Ведь быстрее всего будет удалеть меня и забрать катализатор, разве нет? Главная задача забрать чешую миквы. Все мысли этой неловкой девушки заняты только ей и больше ничем. Мы с ней так похожи. Верно. Тут мне нечем возразить. Заметные из-под шляпа губы девушки сложились в улыбку. Я так счастлива, что хоть кто-то меня понимает. Ну так что, начнем? Часть пятая Нейт продолжал ждать. Одна секунда тянулась вечностью. Минута стала часом, час днем. Нет, скорее он стал даже сравним с годом. Лефис, госпожа Шанте, господин Несирис. Двое ушли по центральному коридору. Лефиса унесло в один из двух оставшихся. Нейт много раз был на грани того, чтобы сдаться своим импульсам и отправиться их искать. Чтобы избавиться от них... Мальчик каждый раз бил стену кулаком. «Я должен терпеть. Я пообещал господину Несирису. Сейчас это оставалось только ждать, когда все трое вернутся. Он верил, что все ближе тот момент, когда он услышит их голоса и шаги. Однако тишину разорвал ни голос, ни звук шагов. Мечты опускаются в потустороннюю спираль. Слава поднимается к вершинам трагедии. «Оратория? Почему я слышу песню в коридоре, где никого не должно быть?» Все страстные желания плывут по пустому миру, подобно тому, как когда-то все дети. Незнакомый на эту поющий голос постепенно становился громче. Это значит певец приближается ко мне. Ветра ночи холодные остры. Шкатулка воспоминаний ржавеет под слезами цвета греха. Ветра, что уже не вернутся, исчезают в далекой иной стране. Тихий звук аккуратных шагов разнесся по коридору. В каком из трех коридоров? В центральном ведущем корене – нет. В правом, откуда пришла песчаная буря – нет. В последнем левом – даже тут нет. Не может быть. Найт медленно обернулся. Шаги звучали из того самого коридора, по которому он сюда пришел. И все же я взойду на холм обещаний. Во мраке коридора неподвижно стояла одинокая человеческая фигура, которая полностью отличалась от обычных теней или силуэтов. Это был кто-то совершенно неописуемый и окутанный тайной. Ради всех заветных детей. На этом песни и шаги остановились всего в нескольких метрах от Найта. Я очень ждал встречи с тобой. Стоял человек одетый в робо, которая своим цветом будто сливалась с ночью, но при этом явно чем-то отличалась. У него были блестящие абсолютно черные волосы и такого же цвета глаза, в которых таились доброта и печаль. На его неопределенном андрогенном лице ярко выделились таинственные чарующие губы. Даже посреди окружающей темноты нанесённая на них черная помада испускала тусклый блеск. «Приятно познакомиться, Найт Елемес», — произнес певчий, улыбнувшись сладкой улыбкой, которую точнее всего можно было описать как «слишком чистая». Увидев его улыбку и услышав его ораторию, Найт пришел к абсолютному убеждению «Это был песнопевец пустоты, носящий имя Ночь». Тот человек, которого считала врагом Арморирис, сущность и имя и песнопения, которые были полностью противоположны ему. Это Ксео. Похоже, мне нет необходимости представляться. В таком случае, вместо этого я задам тебе один вопрос. Вопрос? Верно. Все должно начинаться с самого изначального вопроса. Если ты ответишь правильно, то и я дам ответ на любой твой вопрос. Ксео вынул тонкую руку из подробы и протянул ее к Нейту. В его ладони ничего не было, однако на ней висел крошечный светящийся канал. Во всех песнопениях призываемый объект обязательно проходят через этот канал. Итак, на Елемиас, как ты думаешь, что находится по ту сторону этих врат?